Глава 34 Китай нахмурилась, сдвинув светлые брови. Я? Что? Ты девчонка? возмущенно повторил Тави. Нет. С свирепым шепотом возразила Китая. Я щенок! У нас марта все дети до посвящения щенки. Вот когда я пройду посвящение Тотему, тогда я стану молодой женщиной. До тех пор я щенок, такой же, как все. У нас не так, как у вас Алиранец». Тави не выдержал и покосился на нее. Но ты же девчонка! Китай закатила глаза. Хватит уже, мальчик из долины! Она выпрямилась и медленно двинулась из воды. Стой! зашипел Тави, вытянул руку, останавливая ее. Чего еще? Подожди, пока они уйдут. Если ты пойдешь прямо сейчас, они тебя увидят. Но я же под холодным одеялом. Ну да! И когда ты пойдешь перед огнем, ты будешь здесь единственным холодным предметом! сказал Тави. Когда огонь прогорит, они снова разбегутся искать нас! Вот тогда у нас будет шанс! Китай нахмурилась, но все же попятилась обратно в воду. А что надо сделать? Тави даже поперхнулся: вернуться в лес. К тому большему дереву. Не говори глупостей, сказала Китай, хотя и без особой уверенности в голосе. Хранители Начеко. Никому еще не удавалось дойти до дерева и вернуться, когда хранители разбужены. Мы просто погибнем. Ты забыл. забыла! Я-то и так должен умереть. Он нахмурился. Впрочем, может, оно и к лучшему. Не хочу тащить девчонку на такое опасное дело. Китай обиженно наступилась. Можно подумать, теперь у меня меньше возможности побить тебя, чем пару минут назад. Тави мотнул головой. Да нет, не в этом дело. Тогда в чем? Он пожал закутанными в мокрое одеяло плечами. Не знаю, как объяснить. Мы. но. Ну, мы обращаемся с нашими женщинами не так, как с мужчинами. Ну и глупо, буркнула Китай. Так же глупо, как продолжить сейчас испытание. «Если мы оба вернемся без благословения, испытание будет считаться отложенным. Они дождутся следующего новолуния и повторят его. А до тех пор ты будешь считаться гостем дороги и жить под его защитой!» Тавин нахмурился, лихорадочно размышляя. Часть его разве что не кричала от облегчения. Она может выбраться из этого дурацкого провала с его жуткими обитателями и вернуться в тот нормальный мир, ну, не совсем нормальный, среди моратов то Но все таки такой, в каком можно жить, и ему ничего не будет угрожать до самого следующего испытания». Он еще может выжить. Да. Но следующего новолуния придется ждать несколько недель. Мараты нанесут удар сдолго до этого срока, нападут на гарнизон, а потом на все оставшиеся без защиты статгольда долины, включая его родной. На мгновение Тави представил себе, как возвращаются в бернард лишь для того, чтобы застать его в руинах, с повисшей в воздухе воне горелого мяса и паленых волос. Чтобы отворить тяжелую створку ворот и спугнуть тучу воронья, опировавшего на обезображенных телах знакомых ему с детства людей его тети, его дядьки, Фредерика, Беритты, Старой Битты и многих-многих других. Его снова затрясло не от холода, а от внезапного осознания того, что он не может отвернуться от всех этих людей. Если он вернется с этим дурацким грибом и тем самым подарит своей семье больше шансов выжить, значит он должен сделать все, что в его силах, чтобы принести его. Он не может вернуться прямо сейчас, он не может повернуть назад, пусть это означает для него самого смертельную опасность. Он может окончить свою жизнь как тот ворон, погребённым в покрове, поедаемым заживо. Какое-то мгновение он не мог думать ни о чём, кроме светящихся глаз хранителей, их было слишком много. Они оставались здесь, поблизости, они сгрудились от угоравшего уже огня, копошась в беспорядочной кучей, переползая друг через друга». Кожистые панцири их издавали при трении друг от друга противные скрежещущие звуки и запах. От них пахло чем-то зловонным, едким, неземным. Стоило Тави понять, что он чувствует их запах, как ему сделалось еще больше не по себе. «Я должен идти», — сказал Тави. «Ты умрёшь», — просто сказала Китая. «Это невозможно. Я иду». Она пожала плечами. «Что ж, это твоя жизнь. Погляди на себя. Ты же дрожишь так, что зубы стучат». Ее странные светлые глаза всматривались в его лицо. Она не задала вопросов вслух, но он понял ее и без слов. Зачем? Он прерывисто вздохнул. Это не важно. Не важно, что мне страшно. Я должен достать этот проклятый грипп и вернуться. Это единственное, чем я могу помочь своей семье. Долгую минуту Китая молча смотрела на него, потом понимающе кивнула. Теперь я понимаю, мальчик из долины. Кивнула она и огляделась по сторонам. Я не хочу умирать. «Но моя семья не зависит от этого. Нет смысла в свободе от родителя, если я мертва!» Тави задумчиво прикусил губу. «Скажи, Китай, а может быть так, что мы оба принесем благословение? Что случится, если мы вернемся с ним одновременно?» Китай нахмурилась. «Тогда будет считаться, что единственный согласен с доводами обоих!» Ответила она. «Вождь будет волен решать сам. Погоди-ка!» Сердце у Тави забилось быстрее. «Ты хочешь сказать, что сможешь уйти от отца?» А он при этом сможет вести ваших от битвы с нашими. Китая удивленно уставилась на Тави, потом медленно улыбнулась. Колено сидит с нам да, и он с самого начала задумал именно это. Глаза ее подозрительно заблестели, и она несколько раз моргнула. Все дело в том, что на вид дорога не так умен, потому, наверное, мотиву и любила. Значит, действуем заодно. Сказал Тави и протянул ей руку. Она покосилась на нее, нахмурилась, но повторила его жест. Рука ее была горячей, сильной. Тави сжал ее. «Это значит, — пояснил он, — что мы согласны действовать вместе. Очень хорошо», — сказала Китай. «И что, по-твоему, нам сейчас сделать?» Тави покосился на хранителей, которые начали, наконец, понемногу расползаться в разные стороны. «Есть одна мысль». Спустя час Тави, укутанный с ног до головы в мокрое холодное одеяло, молча шагал по гладкой поверхности покрова, считая про себя шаги. Он досчитал уже почти до 500. Футок в десяти перед ним скользил над землей, направляясь в сторону большого дерева хранитель Тави шел за ним следом уже несколько минут, но тот ни разу не обернулся и вообще не выказывал никаких признаков того, что замечает его присутствие. Это еще больше убедило Тави в том, что он верно разгадал принцип, по которому эти твари видят его, так что до тех пор, пока он не производит шума и не делает резких движений, он может считать себя невидимкой. Огромное дерево становилось все ближе и ближе, хотя чем больше смотрел на него Тави, тем меньше оставалось у него уверенности в том, что слово «дерево» подходит для описания этого. Хотя остальная часть леса сплошь была покрыта слоем светящегося покрова, это дерево с гладким, прямым, почти лишенным ветвей стволом единственное покрывалось им на высоту не больше 10 или 15 футов. Ствол его был поистине огромен, не уступая в обхвате стенам Бернард Гольда, Казалось, он вовсе лишён коры, просто гладкая древесина, массив которой вздымался на высоту больше сотни футов и завершился там чуть скругленными неправильными краями, словно чья-то исполинская рука оторвала верхушку, а время сгладило излом. У основания ствола зияло, похоже на пещеру Дупло, искривленный темный треугольник выше человеческого роста. Тави остановился, продолжая наблюдать за бежавшим перед ним хранителем, Тот не спеша забежал в дупло, и почти сразу же с противоположной стороны проема показался другой хранитель, словно там имелся сквозной тоннель. Тави постоял еще немного, вскоре хранитель, за которым он шел сюда, а может и другой, но очень на него похожий, выбежал из дерева в том же самом месте. Еще один прибежал к дуплу с другой стороны, зашел в дерево в том же месте, где и предыдущий, и появился с другой стороны дупла через несколько секунд. Должно быть, хранители носили что-то в дерево. Что-то небольшое, как муравьи в свой муравейник. Пищу? Воду? Что интересно? Тави тряхнул головой и пощупал одеяло. Оно оставалось холодным, но не таким ледяным, как несколько минут назад. Слишком теплым был воздух здесь, в центре провала. Ясное дело, ему надо спешить. С каждой впустую потраченной секунды его маскировка слабеет. Тави постарался унять сердцебиение. А вдруг эти букашки хитрее, чем он думал? Может, они позволили ему добраться сюда только потому, что им так выгодней? Если они специально заманивают его в место, откуда нет спасения, тут-то они навалятся на него всем скопом и слопают. И что, думал, он может находиться внутри этого дерева? Почему хранители то и дело тащат сюда что-то? Если они и правда вроде муравьев, наверное, у них и разделение обязанностей есть. Одни добывают пищу, другие бьются. Значит, у них и матка должна быть». А если так, не она ли сидит там, в дереве, в самом центре их царства. Еще с дюжины подобных вопросов сменили друг друга в голове у Тави, пока до него не дошло, что он стоит без движения. Ответов на эти вопросы он так и не получил, да и не получит, стоя на месте, с каждой секундой теряя спасительный холод. Теряя защиту. Правда, считать в уме он не переставал. Досчитав до 500, Тави сдаил дыхание, приготовившись бежать без оглядки, если что-то пойдет не так, и прекрасно понимая... «Шансы на спасение из центра провала на редкость призрачная. Он стоял и ждал. Ничего не происходило. Сердце его снова забилось быстрее по мере того, как паника захлестывала его. «Может, Китая избежала, отказавшись от своей части общего плана? Может, все уже давно идёт наперекосяк? Может, ее обнаружили и убили прежде, чем она начала действовать? Да она вообще-то умеет считать до 500? Что случилось?» Тави оставался на месте и продолжил считать, решив дойти до 600 и лишь тогда бежать. И тут тишина воскового леса взорвалась пронзительным визгом и свистом. Если бы Тави не видел это своими глазами, он ни за что не поверил бы, что так много хранителей находилось совсем рядом с ним, оставаясь незамеченными. Они выбегали отовсюду, из любого места, покрытого светящимся покровом, выбираясь из-под воскового слоя на земле, сваливаясь со светящихся сучьев корявых деревьев, спеша толпой из дупла в большом дереве. Их были сотни, если не тысячи и воздух дрожал от их свиста, визга и скрежета панциря о панцирь. Тави застыл в ужасе, это было все, что он мог сделать, чтобы не броситься, куда глаза глядят. Один из хранителей прошмыгнул так близко от него, что едва не задел его мокрого плаща. И все они спешили в одном направлении, противоположном тому, где находились веревки и путь в мир наверху. «Китай все сделала как надо», — решил Тави. Она использовала половину оставшегося масла и подожгла его кремнями, отвлекая внимание хранителей... Если с ней все в порядке, если она делает все, как договорились, она пробирается сейчас, укутавшись в мокрое одеяло к веревкам. Последний из хранителей скрылся между светящимися деревьями. Тави оставалось только исполнить свою часть плана. В горле его застрелком, а ноги сразу лишились всех мускулов и связок. Ему показалось даже, что они в любое мгновение подломятся под ним и уронят его на корку покрова. Так ему было страшно. Он сделал над собой усилия, замедляя дыхание и стараясь, чтобы дрожь его оставалась в пределах невидимых для хранителей, и шагнул внутрь, в дупло.